Глава шестая. На следующий день я проснулась дома в полной тишине, впервые с момента возвращения. Родители ушли на работу, Эрджей отсыпался в подвале после празднования Победы, а Джек отправился гулять с друзьями. И тут мои мысли вернулись к черной визитке с серебристой меткой на ней. Я приготовила завтрак и сварила для храбрости двойной эспрессо. Убралась на кухне, чтобы успокоиться, и поднялась наверх в спальню. Встала у доски для заметок с мобильником в руке, слушая, как колотится сердце. Зажав визитку пальцами, потерла слегка изображение огненного шара, метку мага. Мою метку. В конце концов я устала сомневаться, нажала кнопку звонка и ждала, пока на том конце возьму трубку. «Да?» — ответил женский голос носовым прононсом. Столь лаконичное приветствие не совсем соответствовало моим ожиданиям. хотя я толком и не знала, чего ожидать. «Я хотела бы поговорить с Базилием Чаплиным, пожалуйста». «Он сейчас весь занят. Могу я записать ваш Добер и перезвонить?» Явный акцент британской аристократки. «Конечно. Скажите, что звонила секс к из Канады. Мак огня. Визитку мне дал Энца Барберини». Не знаю, высветился у нее мой номер или нет, но я его еще и продиктовала. Она молча его записала. и повесила трубку, не сказав больше ни слова. Я скорчила рожу. Столько приготовлений, все впустую. Я проверяла почту в телефоне, и тут он зазвонил. Кот Англия, но номер не тот, который я только что набирала. Алло? Миссис Кэгни? Британский акцент, мужской голос, звучный и серьезный. Я засмеялась. Миссис Кэгни, моя мать, зовите меня Сексони, вы Базиль? «Мистер Чаплин, да». Слегка чопорный, я откашлялась. «Извините, мистер Чаплин». «Думаю, я должен вас предупредить, что мы можем оследить звонок мобильного по всему миру, и мы не приветствуем телефонные розыгрыши». Голова моя дернулась, и я заморгала от удивления. «Зачем мне вас разыгрывать? Вы не знакомы с Сенце Барберини? мы «Мы как-то разговаривали недолго по телефону, он хотел нанять на работу». Мой собеседник откашлялся. «Вы говорите, что вы чародей огня?» «Чародей огня? Нас разве называют немагами?» Он рассмеялся, и смех звучал расслабленно. «Это, по сути, одно и то же». «Да, конечно. Я почувствовала себя идиоткой. Можно было и догадаться. Энца посоветовал мне приехать и увидеться с вами, чтобы...» Я замолчала. «Сколько вам лет, Сексони?» «Через месяц будет семнадцать». Базиль громко вздохнул. Перед глазами встал образ Шерлока Холмса, сморщившего нос от досады. «Понятно. Могу я вам перезвонить?» «Конечно. Хотите поговорить с Сенсой и удостовериться, что я та, за кого себя выдаю?» «Именно. Мы попрощались, и он повесил трубку. Я сел на деревянный стул. На нем я сидела, делая домашние задания, когда была младше. Не показалось, что он съежился. Колени мои дрожали. Мобильник зазвонил всего через пять минут. Я схватила трубку. «Да?» «Сексони?» Голос совсем другой, это не Базиль. «Да, это кто?» «Гейдж». Я не могла вспомнить это имя. Парень с футбольного матча. «А, привет». Я мысленно пнула себя за то, что ответила на звонок. Парень был красавчик, но мне не хотелось, чтобы звонок Базиля приадресовался на голосовую почту. «Звоню насчет кофе». «Прости, можно я перенаберу тебя чуть позже? Я жду важного звонка и не хочу занимать линию». «Похоже, ты собираешься меня отшить», — спокойно заявил он. «Вовсе нет. Может, сегодня днем во Флеге? Знаешь, это место?» «Да, славная, отличная мысль». В голосе его прозвучало удовольствие. «В тридцать. «Приду». Я почувствовала по его интонации, что он улыбается. Телефон загудел, и на экране высветился новый входящий звонок «плюс 44». Не пора, извини». «Нет проблем. До встречи днем». «До встречи». Я переключила линии, закончив разговор с Гейджем, и ответила на второй звонок. «Слушаю». «Мисс Кэгни». Снова услышала я голос Базили, но теперь он звучал иначе. «Энцел сообщил мне, что вы вправду мак огня. Мало того, вас принудили испытать горение. Это правда?» «Правда», — ответила я внезапно охрипшим голосом и откашлялась. «Это весьма необычно, весьма, почти беспрецедентно. Вы хотя бы представляете, насколько вам повезло выжить? Что ж, сейчас это неважно. Нам было бы интересно поработать с вами, но мы не имеем дела с несовершеннолетними, не прошедшими тщательной проверки». «Что это значит?» «Все просто, мы знакомы с их семьями. Это также значит, что они получили дар генетически. Энцел сообщил мне, что вам передали огонь. Такое нечасто случается». Наконец, Базиль сделал паузу, чтобы вдохнуть поглубже. «Ваши родители знают?» Мой пульс слегка поскочил. «Нет», — просипела я. «Вы доверяете родителям?» Я заморгала, услышав вновь тот же вопрос, что Раф задал мне вчера. «Конечно». «Тогда лучше им рассказать», — заявил Базиль беспрекословным тоном. «Разве это не подвергнет их опасности?» «Мисс Кэгни, они будут в куда большей опасности, если ничего не узнают». Я вскочила с хлипкого стула и забегала по комнате. «Что вы хотите этим сказать?» На другом конце воцарилось долгое молчание. Сердце мое заколотилось. «Вы меня слышите?» «Не хочу напугать вас, но существуют организации, единственная цель которых — находить сверхъестественных существ». Он помолчал, и я поняла, что он подбирает слова, подходящие для ушей подростка. «И лишать их свободы». Это не стало новостью для меня. Именно это и сделал со мной Данте. Какое отношение к этому имеет моя семья? Некоторые из этих организаций используют неэтичные методы, чтобы добраться до сверхъестественных. Если ваши родные не узнают о вас правду, они не будут предупреждены об опасности. Если одна из организаций найдет вас и решит, что вы подходите для пополнения их рядов, они так решат, поверьте моим словам, потому что маг, переживший горение редок и чрезвычайно ценен». и не погнушаются использовать вашу семью, чтобы подобраться к вам. Кровь отхлынула у меня от лица, а зрение затуманилось. Я приоткрыла рот, но не нашла, что сказать. И зажмурилась. Мой самый жуткий страх стал реальнее. «Теперь я напугал вас, хотя совершенно не намеревался этого делать. Постарайтесь успокоиться», — добавил Базиль. «Из всех сверхъестественных, кого я знаю, вы в данный момент с наименьшей вероятностью находитесь в их поле зрения». Учитывая ваше место жительства и недавние преображения. Сейчас мой совет вам рассказать правду родным. Устройте небольшую демонстрацию ваших возможностей. Скажите им, что вам поможет Арктурус, что вы не одна такая. Мы постараемся подготовить вас к жизни в качестве сверхъестественной. Его голос потеплел, и он внезапно пришел на ты: Мы делаем это для подобных тебе с тех времен, когда тебя еще и на свете не было. Арктурус? «Название нашей организации. Нищие нас, ничего не найдешь. Следующий совет. Постарайся вести себя потише. По всей вероятности, сейчас ничьи глаза не следят за тобой, но чем больше ты станешь использовать огонь, тем легче будет тебя обнаружить. Когда тебе исполнится восемнадцать, ты сможешь принять решение приехать к нам на какое-то время». Я упала духом, услышав эти слова. «Восемнадцать. Еще больше года ожидания». Мы многому научим тебя, по крайней мере, так я думаю. Мы не часто работаем с такими, как ты. И были бы рады принять тебя и до твоего восемнадцатилетия. Но тогда одному из родителей придется тебя сопровождать. И потом, я полагаю, ты еще учишься в школе?» Мои мысли завертелись вихрем. «Да». В голове пронеслась масса возможностей. Не надо было не просто раскрыть родителям всю правду, а еще убедить их ненадолго слетать со мной в Англию, но любопытство терзало меня выше всяких сил. Интересно, что это за Арктурус? Интересно, какой он этот Базиль? «Вы, похоже, очень разумный человек», — заметила я. «Уверяю тебя, многие мои студенты считают иначе», — резко ответил он. «Как я уже сказал, ты несовершеннолетняя. Тебе следует сначала поговорить с родными. Не торопись, время у тебя есть. И позвони мне снова, когда будешь готова». «Хорошо. Посоветуйте, как лучше сообщить им». Эту новость. Аккуратно. Губы мои скривились в кривой усмешке. Очень полезный совет. А где вы находитесь? В Лондоне? В настоящий момент да. Я здесь по делам. У нас тут имеется офис, но главная резиденция Аркторуса располагается в другом месте. Я расскажу тебе об этом, когда соберешься приехать к нам в первый раз. И мы завершим все необходимые приготовления. Так это далеко от Лондона? не внималась я. «Позже, мисс Кэгни, в свое время», сказал он не очень сурово. «Ладно, что ж, спасибо. Пожалуйста, самое важное для тебя сейчас знать, что ты не одна. С огнем можно прекрасно ужиться». От его слов у меня потеплело на сердце. «Рада это слышать. Скоро я позвоню вам», — пообещала я. «Я буду здесь. До свидания, мисс Кэгни». Не успела я припарковать велосипед у стойки на улице возле кафе «Флек», как мобильник выдал трель. Я зажала переднее колесо металлическими пластинами и вынула телефон. «Гейдж, я на месте, что тебе заказать? Я холодный персиковый чай, пожалуйста, я совсем рядом». Кондиционер охладил мой вспотевший лоб, когда я вошла в старое доброе кафе. Любимое место наших тусовок с подругами. Немного непривычно было заявиться сюда одной. Над стойбищем потертых диванов в дальней части помещения взметнулась рука. Я улыбнулась Гейджу и пошла к нему. «Спасибо», — проворковала я, хлопнувшись на диван по другую сторону стола. «Жутко хочу пить». «Пожалуйста», — улыбнулся Гейдж. Я схватила ледяной чай и энергично втянула его в себя через соломинку. Прохладная жидкость успокоила горло. Мы неловко улыбались друг другу пару секунд. «Ладно, я начну», — наконец сказала я. «Ты родился и вырос в Солтфорде, как и я». Гейдж засмеялся и покачал головой. Ня, я родился в Британии, но вырос в Солтфорде. Он открыл рот, чтобы что-то добавить, но тут у его бедра раздался гудящий звук. «Твои штаны вибрируют», — заметил я, закусив соломинку и потягивая чай. «Извини». Гейдж вынул мобильник и посмотрел на экран. Нахмурился и помрачнел. «Все в порядке?» Он вздохнул. «Кажется, нет. Он поймал мой взгляд». «За новостями следишь?» «Время от времени. Очень странные пожары». Он нахмурился. Более чем странное. Он заговорил тише. Яхта, которую она подожгла вчера ночью, принадлежала нашей семье. Я резко выпрямилась от удивления. «Ого, расскажи, она... Тебе известно, кто это сделал?» Он поводил головой из стороны в сторону. Я почти уверен. «Ходил в полицию?» Он мотнул головой и провел пальцами по волосам, зирошев их. «Нет, брат попросил меня не вмешиваться». «Твой брат?» «Ничего не понимаю». Он снова оглядел кафе. «Только никому не говори, ладно?» «Конечно». Я чуть не спросила, почему он доверяет мне. Мы же только что познакомились. Но он принялся рассказывать. Это бывшая моего брата. Он с ней порвал пару недель назад. Гидж опустил подбородок и посмотрел на меня выразительно. Она плохо это приняла. «Зачем же он ее защищает?» «Он не защищает. И это меня беспокоит». «Так. «Теперь я понимаю еще меньше». Гейш глубоко вдохнул. «Калиста — бывшая брата. Она... не права. Я подозревал, что с ней что-то не так с самого начала, как они стали встречаться. вспыльчивая странный безумный взгляд. Он посмотрел на меня, широко распахнув глаза, изображая, что имеет в виду. Брат сказал, что это от того, что она страстная, понимаешь? Щеки мои покраснели, ирландские гены выдали мое смущение». «Конечно». Пробормотала я, делая вид, что понимаю. Страстно и ясно. Но у безумной страсти есть оборотная сторона. И вот что он получил, порвав скалистой. Гейч скинул брови. Ее другую сторону. «Но поджоги!» — прошептала я. «Она могла кому-нибудь навредить. Разве ты не обязан пойти в полицию?» Так я ему и сказал, но, брат... Гейч сложил пальцы домиком и растопырил их. У него есть свои идеи, как ее остановить. «Не стану притворяться, с каждым словом то, что ты говоришь, звучит все хуже и хуже». Гейдж взглянул на меня. «Тебя никогда не просили об услуге братья или друзья? И ты считал это плохой идеей, но дело из любви к ним?» «Конечно, но прикрывать брата, чтобы он сбегал в киоск и купил мороженое перед ужином, не совсем то же самое, я полагаю». Геш швыркнул. «Нет, это другое». Он кивнул и снова провел рукой по волосам. «Что мне делать?» Я отставила чай в сторону. «Позволь спросить, что ты почувствуешь, если в следующий раз она устроит пожары, «Если это она?» — перебил Гейдж. «Кто-то погибнет». Он побледнел. «Я себе никогда не прощу». «Думаю, ты сам ответил на свой вопрос». Телефон Гейджа снова загудел, и он взглянул на экран. Тихо выругался и поднял на меня взгляд. «Извини, Сексони, мне надо идти. Это брат, похоже, вселенная против наших с тобой встреч». или что-то в этом роде». Он поднялся. «Надеюсь, это не так», — ответила я. «Иди и не волнуйся. На тебя просто много всего навалилось». «Да уж». Он набрал телефон. «Можно позвонить тебе попозже?» «Непременно», — ответила я. «Хотя бы для того, чтобы рассказать, как там все повернулось». Он мрачно кивнул. «Позвоню. Еще раз извини. Пока, Сексони». Я наблюдала, как он ринулся к выходу, весь напрягшись, как струна. Потом достала свой мобильник, потягивая остатки холодного чая и набросала сообщение Тарге. Я. «Не знаешь, поисковиков вызывали в гавань по поводу сожженной яхты?» Я допила чай в ожидании ответа. И уже успела взгромоздиться на велосипед и покатить по направлению к дому, когда мобильник чирикнул. Пришлось остановиться и слезть. «Тарга». «Какой сожженный яхта? Я. «Ты не смотришь новости?» «Тарга». «С момента возвращения не смотрела, была занята». «Я». Кто-то устраивает пожары в Солтворде. Думала, может, твоя мама что-то об этом знает. Тарга. Эта яхта затонула возле побережья? Я. Нет, все произошло в гавани. Вероятно, полиция вытащила ее на берег. Там она была, когда ее показывали в новостях. Тарга. Поисковиков вызывают, только если судно затонет. Я. Ясно. На всякий случай решила спросить. А чем ты таким занята? Тарга. Не поверишь, если расскажу. Я мрачно усмехнулась. Мне бы она тоже не поверила. поведаю о происходящем в моей жизни в последнее время. Я. Давай проверим, Тарга. Можно я лучше приберегу это до нашей вечеринки? Проще рассказать эту историю один раз, она запутанная. Я. Заинтриговала. Тарга в ответ прислала мне смайлик. Я перекинула ногу через раму велосипеда, сунула мобильник в сумочку и поехала домой. Деревья и здания проносились мимо, а мысли мои все время возвращались к разговору с Базилем. Я так и как обдумывала его настоятельный совет рассказать родителям правду о себе. Но какие бы сценарии подобной беседы я ни представляла, способ донести до них эту новость мягко и безболезненно. Отыскать мне не удавалось».